Вы уверены, Кагод, что звёзды можно сосчитать?" с иронией спросил Амундсен. "Можно", решительно ответил Кагод. Когда Кагод ушёл и за ним закрылась дверь, Амундсен сказал: "Он просто устал. Видимо, он плохо спит, опасается близкого соседства врагов. А может быть, он пишет числа?" Луис сказал догадку у Сунбик. Я сейчас посмотрю. Алонкин поднялся со стула, на цыпочках пошёл к двери каюты Кагота, осторожно приоткрыл её, заглянул и увидел повара, склонившегося над тетрадью, разложенной под иллюминатором. Кагот даже не шевельнулся, не повернул голову в сторону двери. Вернувшись, Элонкин сказал: Пишет? Меня беспокоит его состояние, встревоженно произнёс Сундбик. Может быть, действительно грамота ещё от сдешнему туземцу только во вред. По-моему, делать такие выводы рано, успокаивающе произнёс Амундсен. Ведь поначалу всё шло хорошо. Думаю, что следует сделать перерыв в занятиях, решил Сундбик. Пусть немного передохнет. На следующее утро за завтраком Сундбек объявил коготу, что занятия на некоторое время прекращаются. Повар с удивлением посмотрел на своего учителя. — Почему? — Так полагается, — бодро ответил Сундбек. — В таких умственных занятиях время от времени делают перерывы, которые называются каникулами. — Для чего? — Для чего? Чтобы знания смогли глубоко проникнуть в сознание ученика, ответил Сундбик. Когот молча кивнул в знак согласия, но весь его вид выражал недоверие. Когда пришёл вечер, Амунсен, чтобы развлечь когот, завёл виктролу и устроил вечер танцев. Когот и айнана хохотали до слёз, наблюдая, как начальник изображавший кавалера Вотцы обхватить за талию рослого плотного сундубика, а ломкин крутил вокруг себя реньны. Тангитанские танцы, конечно, не имели ничего общего с чукотскими и эскимосскими, но если присмотреться, то к ним вполне можно привыкнуть. Однако Каготу больше нравилось просто слушать музыку, особенно когда слышался женский голос. В этом голосе чувствовалась глубокая тоска. Почему-то большая часть песен, исполняемых женскими голосами, была печальной, или так казалось Коготу. После того, как все члены экспедиции, утомлённые танцами и весельем, разошлись, Когот убрался в кают-компании, протёр влажной тряпкой линолеум, сложил пластинки, И прежде чем спрятать в инкрустированный ящик виктору, остановился в нерешительности. На корабле царила тишина, из каюты Амундсена слышалось мерное дыхание, и изредка с верхней палубы доносился скрип снега под ногами вахтенного, как год глубоко вздохнул, может быть, больше никогда не представится такой удобный случай. Он осторожно вынул виктору из столика и перенёс её на большой стол под висячую лампу. Сходил на камбуз и принёс оттуда отвёртку. Снять трубу не представило большого труда, она легко отделилась от ящика и легла на стол. Также легко поддался тяжёлый металлический диск, на который ставили с пластинки, сделанные из незнакомого лёгкого чёрного материала. не похожего ни на дерево, ни на металл.